Глава двадцать Про задачи обитателей самой высокой ветки В прошлой главе я широкими мазками описала предназначение самой высокочастотной реальности нашей планеты. Если вкратце, то в общем пучке глобальных веток она выполняет роль эдакого стержня или направляющей, которая балансирует всю энергоструктуру. Однако, я полагаю, читателям захочется узнать больше деталей. К тому же, без понимания самых важных задач обитателей той ветки сложно будет понять и их менталитет, а также образ жизни. Именно поэтому сейчас я попытаюсь по пунктам описать занятия жителей административной реальности. Согласно моему видению, они следующие. Первое. Взаимодействие с ключевыми деятелями нижестоящих веток и корректировка общего курса развития общества. В момент возникновения поворотных моментов в более низкочастотных реальностях у них должна быть в обязательном порядке установлена крепкая связь с самой высокой веткой. Причем связь не просто абстрактная, а полученная за счет энергетического взаимодействия ключевых деятелей нижних веток со служителями верхней реальности. Для чего это все нужно? Для того, чтобы при необходимости корректировать программу развития нижних веток и не давать им убегать не туда, грубо говоря, стабилизировать их и не позволяя им сильно отклониться от намеченной программы развития. А теперь о том, как из самой высокой реальности влияют на важных персон в нижестоящих. Согласно моему видению, есть следующие способы: а) жители административной ветки устанавливают постоянную связь с ключевыми личностями на нижних ветках. Особенно этот контакт важен, когда случаются важные события, большие узлы веток, поворотные моменты и так далее. Тогда по каналам связи из верхней реальности могут передаваться сильные энергетические заряды или даже определенные программы к действию. Здесь, кстати, сразу отвечу на вопрос, который может возникнуть у многих читателей. Так вот, в большинстве случаев деятели нижних веток не осознают, что их курируют сверху чаще всего они просто живут своей обычной жизнью, не подозревая о каком-либо влиянии на себя. К тому же, речь не идет о том, чтобы над кем-то пытались установить полный контроль, чуть ли не зомбируя. Нет, влияют очень аккуратно и бережно, к тому же лишь на людей ключевых с энергетической точки зрения. Еще одно важное замечание. Если смотреть с ракурса энергетики, то далеко не все богатые, влиятельные и знаменитые будут важны. Скорее наоборот. Большинство из них всего лишь ставленники эгрегоров, которые действуют по достаточно четкой программе, то есть без самодеятельности. Подобные управляемые системой деятели для служителей верхней ветки не слишком интересны, так как сквозь броню или шоры, который одел на них эгрегор, крайне сложно пробиться. Можно сказать, что такие личности, несмотря на свой внешний успех, крепко спят в духовном плане, и разбудить их практически нереально. Поэтому ключевыми персонажами с точки зрения работников административной ветки будут являться лишь те, кто не просто пропускает через себя большие потоки энергии, но и отчасти может влиять на них. Надо отметить, что иногда подобной персоной может быть даже стандартной с точки зрения обывателей человек, живущий обычной жизнью в миру он может не сильно себя проявлять, но при этом выполнять важную работу на тонких планах. Поэтому с точки зрения обывателей высокой ветки он также будет ключевой личностью, его будут курировать и даже помогать ему при необходимости. Одним словом, если подытожить, служители верхней ветки поддерживают важных с их точки зрения обитателей нижних веток. Причем особенно эта поддержка важна тогда, когда наступают важные поворотные моменты. Б. Некоторые жители верхней ветки воплощаются на нижних и путем связи со своими аспектами проводят туда нужные энергии. В пункте выше речь шла о том, что работники административной ветки помогают посторонним людям из нижестоящих реальностей, которых видят важной частью общей системы однако бывает и так, что они помогают самим себе, то есть собственным параллельным воплощением на нижних ветках, с которыми держат связь. С точки зрения обитателей нашего мира подобное описание, конечно, выглядит довольно сюрреалистично, однако еще раз уточню, у жителей самой высокой ветки уровень развития гораздо выше нашего. Следовательно, они могут прекрасно осознавать и чувствовать свои параллельные воплощения и даже влиять на них путем все той же техники энергетического посыла и поддержки, описанной выше. Осознают ли нижние воплощения из других веток, что их опекают свои собственные аспекты, живущие на уровень выше? Мне сложно ответить на этот вопрос. Полагаю, тут все индивидуально. Возможно, кто-то думает, что общается со своим высшим «я» или ангелом-хранителем, а другие примерно понимают структуру мироздания и то, что взаимодействуют с самими собой на другом уровне. В общем, возможны варианты. Второе. Гармонизация общей системы пучка глобальных веток за счет управления энергиями. Далеко не все служители самой высокой ветки заняты лишь тем, что курируют каких-то людей или себя самих в других реальностях. Нет, поскольку состав работников весьма разнообразный, то там есть специалисты разного профиля. К примеру, есть те, кто занимается более общими задачами, эдакой отладкой глобальной энергетической системы с помощью усиления, ослабления определенных излучений на верхней ветке. Кстати, здесь будет правильно заметить, что изначально верхняя ветка для этого и предназначалась, о чем я писала в прошлой главе. То есть при первичной проектировке реальности Земли она была эдаким энергетическим стержнем, и долгое время там находились лишь технические специалисты, которые следили за исполнением этой функции. Полноценное сообщество людей, а также их поселение, возникли там уже гораздо позже, после крушения цивилизации атлантов. А если вернуться к работе обитателей самой высокой ветки, то да, подобные технические специалисты, балансировщики системы среди них, до сих пор есть. Причем за последнее время их число только увеличилось. Как выглядит их работа? Очень детально, к сожалению, описать я ее не смогу. Однако кое-какие интересные моменты мне все же удалось увидеть. Первое. Как я уже писала, какой-то сложной техногенной структуры и продвинутого оборудования на высокой ветке нет, то есть там отсутствуют установки вроде пирамид у атлантов, которые бы раздавали нужное излучение. Второе. Несмотря на вышесказанное, энергетические волны самой высокой ветки вовсю идут, причем на всех диапазонах, начиная от более плотных излучений почти на физическом уровне и заканчивая высокочастотными ментальными полями. Каким же образом тогда эти волны появляются? Насколько я вижу, используется что-то вроде геомагии, магии Земли. Выглядит это примерно так. На поверхности планеты, как и на теле человека, есть свои биологически активные точки. Если на них воздействовать определенным образом, то можно добиться впечатляющих результатов. Причем, что интересно, Чем выше частота реальности, тем больше эти точки активны и поддаются внешнему воздействию. Атланты ставили на этих точках свои пирамиды, но поскольку частота самой верхней ветки всегда была выше их мира, то там этого уже не требовалось. Воздействие могло проводиться через взаимодействие с духами местности, а также определенные ритуалы. В целом можно сказать, что через особые точки проходят эдакие связующие оси, через которые проходит энергия между различными ветками реальностей. Третье. Насколько я вижу, жители верхней ветки и в прошлом, и в настоящем избегают какого-то техногенного воздействия на важные точки планеты. Наоборот, они взаимодействуют с ней очень бережно, благонастройки их реальности позволяют добиться впечатляющих результатов даже таким образом. Технические специалисты, которые время от времени видят необходимость корректировки системы на плотном уровне, взаимодействуют с биологически активными точками путем вливания в них энергии определенного типа. Причем, поскольку эти вливания должны быть довольно мощными, то в большинстве случаев подключают стихиальных существ, с которыми обитатели высокой ветки находятся в тесном контакте. Уточню на всякий случай. Стихиалии – это так называемые духи ветра, воды, огня и так далее. То есть это очень мощные существа с достаточно высоким интеллектом, живущие на эфирном уровне. Они способны распоряжаться эфирной энергией, которая стоит за природными процессами, На нашей ветке они, разумеется, тоже есть. Однако общаться с ними могут немногие, а активно взаимодействовать тем более. Вдобавок, архитектура нашей ветки все же другая. У нас воздействие подобных существ на определенные места было бы слишком слабым. И подобного верхней ветки эффекта точно не принесло бы. А если вернуться к взаимодействию обитателей административной реальности и стихиалий, то те помогают людям оказывать нужные воздействия на биологические точки с помощью мощного вливания туда эфирной энергии. В итоге возникает нужный импульс, который передается на другие ветки и в целом служит для гармонизации и балансировки всей системы. Здесь, кстати, еще важное уточнение. Ввиду другого устройства самой высокой ветки, граница между слоями земной реальности плотным миром, эфирным уровнем, астральным слоем, областями ментала. У нее более тонкие и даже слегка размыты. Это позволяет более активно обмениваться энергией между ними, а также лучше видеть и чувствовать обитателей тонких миров. Четвертое. Помимо более плотного изучения на физически эфирном уровне, описанного выше, с высокой ветки могут передавать и сигналы другого типа, более тонкие. Усилиями местных деятелей корректируют определенные участки в астральном и ментальных слоях, которые находятся в других реальностях. Тут методы воздействия могут быть разными, иногда также с использованием геомагии, а иногда с помощью коллективной или индивидуальной работы на тонком плане, в медитации, в ритуалах и так далее. Третье. Помощь в управлении настройками Земли как космического существа. Наша планета – это не просто крутящийся вокруг Солнца шарик, а полноценный организм, причем многомерный. Как космическое существо, она является важным связующим звеном в общей системе миров, и это нормально, так как никто и ничто не существует изолировано. Так вот, связи на тонком уровне с представителями других цивилизаций, а также систем миров, могут проходить в том числе и через представителей самой высокой ветки. Поскольку там собрались максимально осознанные люди с высоким уровнем развития, то они могут принимать участие в каких-то процессах и быть их частью. Хочу уточнить. Когда я пишу о связях и общей работе с представителями других цивилизаций, я не имею в виду, что на самую высокую ветку бесконечно садятся летающие тарелки и корабли, а жители выходят их встречать. Нет. Насколько я вижу, их работа сосредоточена как раз на тонких планах, она состоит в правильном выстраивании энергетических потоков, которые проходят сквозь наш мир, связывая его с другими. Четвертое. Обучение и введение в курс дела других служителей, воспитание юных членов сообщества. Конечно, не все жители самой высокой ветки работают на благо других реальностей. В конце концов, в любом обществе должны быть и внутренние служители. Именно поэтому на высокой ветке живут и те специалисты, которые обучают других важным навыкам, занимаются воспитанием молодежи и помогают им определиться с выбором жизненного пути.